Глава десятая. Бихари сел рядом с Махендра и заставил его написать матери. На следующий день он уехал в Барашат. Раджлокхи поняла, что письмо было написано под влиянием Бихари, но оставаться в деревне больше не могла. Вместе с ней в Калькутту поехала и Бинадини. Когда Раджлокхи увидела, как запущено хозяйство, кругом пыль, грязь, беспорядок, ее неприязнь к невестке возросла. Но что случилось с Сашей? Ее словно подменили. Она ходила за Раджлокхи как тень, старалась во всем помочь свекрови, хотя никто ее об этом не просил. Раджлокхи это даже злила. «Оставь, оставь!» — говорила она раздраженно. «Ты все испортишь. Зачем браться, раз не умеешь?» Раджлокхи решила, что это отъезд Анна Пурны. так подействовал на невестку. «Теперь Махендра будет думать», — рассуждала она что при тетке он спокойно наслаждался счастьем, а стоило приехать матери, как началась возня с хозяйством. Опять получалось, что она пурно хорошая, а мать — причина всех бед. Что делать? Однажды среди дня Махендра позвала Ашу к себе. Так колебалась, но тут Раджлокки сердито сказала. «Махендра зовет, а она будто не слышит. чур сильная любовь всегда так кончается. Иди!» Нечего тут тебе с овощами возиться. Опять началась фальшивая игра с букварем, грифельной доской и карандашами, нелепые взаимные обвинения в нелюбви, бессмысленные шумные споры о том, кто сильнее любит, превращение дождливых дней в ночи и лунных ночей в дни, с трудом подавляемые утомления и вялость. Аши и Махин так привыкли друг к другу, что даже близость не приносила радости их охладевшим сердцам. Но разомкнуть объятия им было страшно. Жар их любви постепенно покрывался пеплом, однако они не смели даже подумать об этом. В том и состоит страшное проклятие для тех, кто тешится любовью, что дни счастья короткие, а узы брака неразрывны. Однажды Каша пришла Бенадини и, обняв ее, сказала, «Пусть счастье твое будет вечно, сестра, но неужели от того, что жизнь моя сложилась так несчастливо, ты даже взглянуть не хочешь на меня?» Аша росла в доме родственников как чужая и к незнакомым людям всегда относилась настороженно, боялась, как бы ее не оскорбили пренебрежением. Поэтому, когда ослепительно красивая Бенадини появилась у них в доме, Аша не решилась сама предложить ей дружбу. От проницательного взгляда Бенадини ничто не ускользало. Она ничуть не боялась Раджлокхи. Раджлокхи же всячески старалась показать Аше, с каким уважением относится к Бенадини к месту и не к месту рассыпалась в похвалах молодой женщине. Аша видела, как опытная Бенадини в хозяйственных делах управление домом давалось ей без труда. поручать слугам работу, распекать их, отдавать приказания, все это было для нее делом привычным. наблюдая за нею, Аша думала о том, как ничтожна она по сравнению с Бенадини. Когда же эта наделённая всеми добродетелями Бенадини сама явилась искать ее дружбы? Радость робкой Аши была безмерна. Семя их дружбы, словно зерно волшебного дерева, в один день дало побеги, выросло и пышно расцвело. «Давай придумаем имена друг для друга», — предложила Аша. Бенадинья рассмеялась. «Какие же?» Аша предложила капельку, жасмин и еще много красивых имен. «Все эти имена устарели», — прервала ее Бенадинья, «и ничего особенного в них нет». «А как бы тебе хотелось, чтобы я тебя звала?» Чокербали рассмеялась Бенадине. Чокербали. Аша хотела придумать для подруги что-нибудь более звучное, но раз Бенадине так хочет. Чокербали, песчинка, соринка в глазу, повторила Аша и обняв Бенадине весело рассмеялась. Тогда и меня зови так.